Глава пятидесятая Нора медленно дрейфовала между сном и явью. Дремала, просыпалась и снова забывалась с тревожным сном. Наконец она очнулась. Вокруг было темно, пахло плесенью и мокрым камнем. Она не сразу поняла, что с ней. Но потом все вспомнила и застонала от ужаса. Ее руки нащупали мокрую солому, разбросанную на холодном бетонном полу. Она попыталась сесть, но перед глазами все поплыло. К горлу подступила тошнота, и ей пришлось остаться лежать. Хотелось кричать и звать на помощь, но она подавила в себе это желание. Потом снова стала подниматься, очень медленно. И на этот раз ей это удалось. Господи, какая слабость! Ее обступала непроглядная тьма. На руке больше не было повязки, а место, где раньше находилась игла от капельницы, сильно болело. Стало ясно, что ее похитили из больницы. Но кто? Мужчина в форме санитара был ей незнаком. И куда делся коп, дежуривший у палаты? Нора с трудом встала. Вытянув руки и осторожно переставляя ноги, она двинулась вперед. Но вскоре пальцы коснулись влажной липкой стены, сложенной из крупных, слегка крошащихся камней. Вероятно, это был подвал. Она стала обходить помещение, держась за стену. Ей не встретилось никаких препятствий, кроме пучков соломы, валявшихся на полу. Добравшись до угла, Нора двинулась дальше, считая шаги. Еще десять шагов, и она оказалась у ниши, в которой угадывалась дверь. Она ощупала ее руками. Дерево, обитое железом, и заклепки. Сквозь щель в двери пробивался чуть заметный лучик света. Нора попыталась заглянуть в нее, Но шponды не давали возможности что-либо увидеть. Она подняла руку и чуть поколебавшись, со всей силы ударила кулаком в дверь. Один раз, второй. Дверь гулко загрохотала. После долгой тишины послышался звук приближающихся шагов. Она приложила ухо к двери. Неожиданно у нее над головой что-то заскрежетало. Взглянув наверх, она зажмурилась от яркого света, закрыла лицо руками, отступила назад. Потом отвернулась и прищурилась. Через какое-то время глаза привыкли к свету. Она повернулась к двери и хрипло произнесла: "Помогите". Ответа не последовало. "Чего вы хотите?" Снова молчание. Потом тишину нарушил тихий, скрикочущий звук. Вглядевшись в сияющее пятно, она обнаружила небольшую прямоугольную прорезь в верхней части двери. Свет шел оттуда, но там был не только свет. На нее был направлен массивный объектив видеокамеры. «Кто вы?» Камера исчезла. Стрекотание прекратилось. И низкий вкратчивый голос проговорил. «Какая вам разница? Все равно вы скоро умрете». Свет погас, окошко в двери захлопнулось, и Нора снова оказалась в темноте.